Крепость наша стояла на высоком месте, и вид был свала прекрасный. С одной стороны, широкая поляна, изрытая несколькими балками, оврагами, оканчивалась лесом, который тянулся до самого хребта гор. Кое-где на ней дымились аулы, ходили табуны, с другой бежала маленькая речка